Глава 19. Гостеприимные гарпии. Я не наступаю на одни и те же грабли. Нет, я прыгаю на них от души и с разбегу. Вопрос остался без ответа, повиснув в воздухе. Мы же не стали задерживаться в летней резиденции императорской семьи. Зизран поставил перед Стайлосом достаточное количество задач, чтобы тот принялся выполнять их уже сейчас. Насколько ректор объяснил, У Гарпий свои правила и свой тесный круг общения внутри расы, чем-то напоминающий закрытые общины или секты на земле. На Саруре правительство также закрывало глаза на пласт населения, как и у нас. Все для толерантности и мира, лишь бы отличающиеся от основной массы товарищи не нарушали покой мирных жителей. Это описание было выдано в двух словах и перед активацией портала поэтому у меня оставалось слишком мало времени, чтобы узнать о гарпиях побольше. Идея отправить меня в школу гарпий по обмену и на неделю – не больше. Возникла, уставился спонтанно. Позабавила категоричное «не больше недели», высказанная куда-то перед собой и практически едва слышно. Демон или нет, а замашки у ректора драконьи. Не удержалась я от усмешки давно отметив эту сторону характера Моро. Сколько я была с ним знакома, он вел себя так всегда. Неужели я так ему нравлюсь? И зачем тогда он меня на кладбище таскал? М да, сложно, наверное, и хорошим ректором быть, и в первый раз влюбиться. Или Стайлс не влюблен. что-то я запуталась совсем. Надо к Жалику возвращаться. Заодно про Гарпи что-нибудь у него выведаю зря он что ли на книгах лежит едва мы переместились в академию маро приказал собирай вещи пока думаю завтра утром за тобой уже прибудет наставницы а ректор разгладил морщинки на лбу попробуй хотя бы что-то узнать о гарпех перед сном хотя это раз содержится особняком от остальных так что твое незнание их законов не будет таким уж провалом В племена этих дикарок допускаются даже не все титаны и правители. Драконов Гарпии так точно не терпят. К магам это тоже относится. А твой отец? Стелс едва заметно улыбнулся. А моего отца еще никому не удавалось игнорировать. Он настойчив. С его упорным стремлением к достижению обозначенной цели может соперничать только шпионская агентура Солы. «Да, не смотри на меня так. Соломон хоть и была моей ученицей, но стремление все держать под контролем у нее с детства». «Значит, Соло — любительница знать все и обо всех? Твой отец — целеустремленный мужчина с хваткой питбуля. А ты?» Стайлз улыбнулся еще шире, подходя ближе и наклоняясь ко мне, будто заговор готовит вселенский. «А я... я сегодня понял...» что мама меня слишком баловала. Что? И я даже растерялась, не ожидая такого ответа. Не обращай внимания. Пожал плечом Маро, не прекращая улыбаться, открытый без всякого высокомерия или снисхождения. В любом случае тебе придется самой понять, кто я такой. Сделать на основе своих наблюдений выводы. Спрашивать о надобности сего сомнительного предприятия постеснялась. Такое любопытство выглядело бы совсем невежливо. Пришлось промолчать и отойти немного назад, потому что мужская энергетика буквально топила меня в своем тестостероне. Мне кажется, что именно сейчас я смогла наконец-таки понять всю соль прописанных авторами фэнтезийных романов, делающих опору на изложение любовных отношений ректор плюс адептка. Как ты, любовный. А если еще и представить, что ректор – герой Маро? а та самая пресловутая адептка я, то в голове начинало шуметь от активности собственных фантазий. Так, готовиться, то есть собираться. Мне надо идти и о гарпиях ужалика уточнить. Двигаясь спиной, щупала перила лестницы, не глядя. Хотелось развернуться и убежать на пятый этаж, где меня ждет уже почти ставшая родной комната. Но Стал смотрел так жарко, что я боялась к нему спиной повернуться. «Еще платье загорится!» Демон усмехнулся своим мыслям и, развернувшись первым, утопал в направлении административного коридора. Явно решать вопрос с моим обменом. Не дожидаясь другого момента, буквально пулей взлетела по лестнице. С фамильяром у нас вышла бессонная ночка. Естественно, не потому, что мы вещи всю ночь складывали. Я лихорадочно пыталась заполнить пробелы знаний по миру а точнее по ее расам, появившимся после прихода на Сарур Титанов. Гарпи — единственная раса, оставшаяся нетронутой. Принялся просвещать меня Жалик. Едва эмоции поутихли после того, как я изложила фамильяру всю суть ужина у Зизрана Моро. Они служили фуриям, сколько я себя помню. Не бойся попасть в школу фури по обмену. Да. За тысячи лет, что я находился в камне, все могло измениться. Но, Гарпии, они на подсознательном уровне должны чувствовать, что тебя следует защищать. Ты последняя наследница крови. Что ж они тогда кетру не защитили, а раз такие проникновенные? Неязвим. Словно бы поморщившись, кисло протянул фамильяр. Я хотел, чтобы ты все сама увидела и узнала, но время меня подгоняет. Придется сообщить раньше срока. Сообщить что? Больше всего на свете я не любила недомолвок. И вот вам, пожалуйста. Собственный защитник виляет от ответов, как собака хвостом. Да никто не виляет. И не забывай, что я мысли твои слышу. Если с тобой в единении а не лежу на столе или изучаю книги. — Я и не забыла. Усмехнувшись собственному отражению, тряхнула мокрыми волосами и смотала на голове тюрбан. — Говори уже, что там с Кетрой и Гарпиями случилось. Почему они не защитили своих фурий? — Потому что фурии им так велели. Королева фурий дель артеган совершила огромную глупость. Сию поглотила гордыня и чистолюбие, когда Титан Кей предложил поделить Сарур. «Но я думала, что Титаны сразу напали». «Не совсем. История сама по себе страшно субъективная информация. В зависимости от того, кто ее излагает, она меняется. Даже фактом не осветить всего случившегося». «Ближе к делу и подальше от философии, Жалек». Сия отказала. Дурочка даже пообещала сопроводить иномирных башков обратно на их планету с помощью ритуала. Ночью нападение титанов прохлопали. Кей оказался в покоях Артаган раньше, чем его заметили. Фурии и мужчины, и женщины зависят от главной ведьмы. Матриархат у ведьм и ведьмаков царил не просто так. В зависимости от благополучия нашей сии, благо царило в каждом доме ее подданных. Фамильяр замолчал, и в моей голове словно гулкое эхо отразилось. Как только голова Дель слетела с ее плеч, фурии потеряли связь с их магией. Соответственно, фамильяры тоже оказались бессильны. Принцесса была еще слишком мала, чтобы в ту же секунду передать ей трон. У Кетры не было другого выхода. Она велела Гарпием забрать Кайлу, принцессу Симаю. Жрицы не посмели ослушаться десницы. «Да...» – с тяжелым сердцем, выходя из ванной комнаты и укладываясь в постель. «Теперь хотя бы понятно, откуда у Гарпи вдруг нашлась титанида с кровью ведьмы. Эти жрицы долго хранили тайну». Сколько точно тысячелетий прошло с той ночи, когда родилась моя бабуля? Не могу сказать, потому что не знаю. Это предстоит выяснить тебе, что мы зря что ли, гарпием чемодан собрали, а в остальном я тебя просвещу. Солнце встало слишком рано, на мой взгляд, и я слушала жало с жадностью. Он рассказывал очень интересно, и не только о гарпиях. Все-таки не зря пролежал на книгах, пока я ужинала в саду правителя Херона. И демоны, и маги, и титаны, и драконы, и сотни других раз стало мне хотя бы немного ближе. Жалик не скупился, выкладывал все, что узнал сам. К утру я уже могла со спокойным сердцем вставать с кровати, пусть и не сомкнула глаз. Но основные правила поведения у Гарпи и некоторые традиции у демонов запомнила как отче наш. А еще смирилась с тем, что я Сия Фурий, потому что последняя в роду. И самое главное, помалкивать об этом, потому что мои плечи совсем не против наличия головы на них. Стук в двери отозвался болью в висках. «Кто там?» «Ректор Марон. Хмыкнули с той стороны добротной преграды, к которой я, собственно, обращалась, надеясь на ее магические примочки. «Входите». Стайлс вошел с кривой улыбочкой на губах. Опять вы? Какая же киселева ты непостоянная. Я продолжил расчесывать волосы у зеркала. Договорились насчет перевода. Гарпи ждут тебя. С нетерпением, если верить Бейкер. Эвис растрепала матери кто-то, так что теперь старшая жительца в курсе, кого принимают в свою альма-матер. Прекрасно. скребилась я, откладывая расческу в сторону. Тату на запястье весело подмигнула. «Когда отправляемся?» «Если ты готова, предлагаю не задерживаться. Чем раньше ты попадешь к гарпием, тем скорее вернешься обратно». «А мне начинает нравиться эта его черта жуткого собственника. Главное, чтобы меня за вещь не принимали. Остальное пережить можно». Через пятнадцать минут мы уже шагали к воротам Академии. «А что? Вещи еще вчера собраны». Я только жалеку угомонила с его ехидными вставочками, потому что его как будто бы прорвало после моего мысленного признания себе. «Значит, он тебе нравится? Я знал. Хороший же мужик. Знает, чего хочет, только пугать тебя боится». На вопрос, раз он изначально в таком восторге от меня, то почему сразу в симпатиях не признался? К чему эти издевательства были на отборе и полигоне? О кладбище так и быть промолчу. Уже говорила. Никто не ответил. Фамильяр замолчал, точно его и не было в моей голове. Ну да ладно. С внезапным переездом к Гарпием я решила закрыть глаза на этот уход от ответа. Знакомство с еще одним сообществом магической планеты полностью занимало мой разум. «Мы спустимся чуть ниже в долину» чтобы щитовой заслон Академии не сбил портал. Конечная точка перехода находится достаточно далеко. Чуть ли не каждый свой жесть пояснял ректор, с виду кажущийся просто золотом. Я даже губу раскатала на нормальное общение. Дальше летней резиденции твоего отца? Нет. Усмехнулся Стайлс. Но в отличие от поместья моей семьи, территорию Гарпи я знаю плохо. В резервации стражей Фурии Был в глубоком детстве. Конечно, порталу будет достаточно моих воспоминаний для построения коридора. Но лучше оградить процесс его создания от других магических раздражителей. Как только дорога, ведущая в небольшой городок, где я с Аланой Фрай приобрела зачетное платье, сделала резкий поворот, Маро повернулся ко мне. Помнишь о тесном контакте? Мне кажется, что ты меня дуришь, выразила свою мысль, прежде чем над ней подумать. Слишком уж хитро смотрели на меня глаза демона. «Кто? Я? Да никогда!» Точно врет все насчет обнимашек. Усмехнулась про себя, когда Морой сделал ко мне шаг, сам приобнимая за талию. Как вкусно от него пахнет! Окружающее пространство завертело, затягивая нас куда-то вниз. Сфера давно разбилась, а я даже не заметила. Как только портал затух, Я отошла от Моро подальше под предлогом удивления, вызванного обилием красок конечной точки перемещения. Причина вышла более чем искренняя, потому что край Гарпий – это рай. Вальгала, Ирей, Идем, Ханаан и так далее по списку идеальных мест пребывания после смерти, если полагаться на верование рас и национальности планеты, где я выросла. Зеленый лес обступивший со всех сторон, буквально дышал. Воздух был заряжен жизнью. Нет ни академической суеты, ни городской спешности. Одно умиротворение и покой. Я... я впечатлилась настолько, что не поняла, что говорит ректор. Моя невнимательность вызвала на губах Стайлса улыбку. «Поселение Гарпии за этим лесом. Переместиться в него невозможно». Пусть гарпии не отличаются магической силой, но чувство бережливости у них не отнять. У главной жрицы есть целый арсенал с артефактами и ведьм. Титаны столько поколений пытались отыскать их, но безрезультатно. Откуда тогда эта уверенность? Озираясь по сторонам, старалась дышать глубже, в самом воздухе чувствуя силу. Охранный купол. Усмехнулся Стайлс. Он незыбленно стоит над всем полуостровом и не пропускает за него никого, пока жрица не даст свое добро. Может, плохо искали? Маро предпочел пожать плечами, настраиваясь на непродолжительную прогулку. Где-то здесь должна быть дорожка. А, вот она. Что насчет некачественного обыска, сомневаюсь. Но кто его знает. В любом случае тебе представится отличная возможность... Самой проверить эту версию. Не вижу смысла. Ступая след вслед за ректором, уткнулась взглядом в его широкую спину. Стоит купол, и пусть дальше стоит. Мои какие печали? Не холодно, ни жарко. Люди всегда ищут защиту. Это в природе каждого из нас. Все равно к какой расе мы принадлежим. Так зачем лишать целый народ, да еще и древний народ, этой прерогативы. Скривившись, пробурчала себе под нос. Очередной заскок титанов. Вижу, они никак не уймутся. Все хотят держать под контролем. А это редко, когда нравится населению. Демон меня не мог не услышать, но комментировать мои слова не стал. Немного помолчав, не удержалась и спросила: "Вообще интересно, почему на тронах получившихся империй сидят не титаны, а представители созданных ими раз?" Стайлс бросил на меня на спешливый взгляд через плечо, продолжая идти широким шагом по едва различимой тропинке. «Им не досуг. Императоры все равно обязаны прислушиваться к мнению проявившихся титанов. Зачем тянуть на себя целое государство, заботиться о благе каждого его жителя, если можно перекрыть доступ к источнику магии, когда что-то не понравится в ответе, например, главного демона?» действительно сейчас когда во главе мой младший брат спасибо сирене отец стал поспокойнее а обычно под борцу постоянно шастали тени и другие шпионы хотя мне плевать прям минута откровения не удержался от реплики мой острый фамильяр спроси его почему едва заметно усмехнувшись задала вопрос почему «Потому что я больше не наследник». Наградил меня снисходительным взглядом. «Титаны мне не указ. Пусть голова у Лоика болит». «Твоего старшего брата?» «Совершенно верно. Мы пришли». Лес расступился, и ректор указал рукой на расстелившуюся впереди насыщенно-зеленую равнину, на горизонте которой возвышались могучие горы со снежными верхушками, Вся эта красота разделялась голубыми красками полноводной реки и ее русел, дополняя природную безупречность. Пусть до поселения стражниц Фурии идти еще идти, но уже отсюда я могла сказать точно. Никакое это не поселение. Настоящий город из средневековья с замками, белоснежным храмом. Наверное, куполообразными крышами высоких домов. Невероятно. Купол тоже был здесь. И едва заметный, он словно сияющей нитью был соткан, чтобы накрыть собой немаленький городок. Огромные птицы вспорхнули из центра города и нагнали мрака на небо. э это ведь не птицы, да?» – вздрогнула я, поворачиваясь к Стайлсу. Ректор криво улыбнулся. «Нет, Есения Киселева, готовься познакомиться с теми, кого раньше называли «стражами фурий».